Глава пятая. Методология мозга и мышления. Мозг – это такой орган, с помощью которого мы думаем, что мы думаем. Юлиан Тувим. Что ж, к настоящему моменту мы рассмотрели работу мозга по производству нас, от клеточного уровня до его высших анатомических образований – коры больших полушарий. Однако работа полушарий, их внутренние отношения – это еще одна целая вселенная, которую мы оставим для второй части этой книги. В ней мы рассмотрим еще две пары зеркал – переднее и заднее зеркала, а также правое и левое, являющиеся в сумме, так сказать, одним верхним зеркалом, если мы рассматриваем их по отношению к нижнему. Этот анализ позволит нам описать инструмент мышления – основанный на знании характера отношений между зеркалами мозга. Тех же данных, которые мы уже обсудили в общих чертах, нам вполне достаточно, чтобы сформулировать общие принципы работы мозга. Так что сейчас речь пойдет о системе принципов, которая получила название Brain Principles Programming, BPP, и была создана в рамках исследований новых подходов в сфере разработки машинного искусственного интеллекта. Впервые эту модель основных принципов работы мозга я представил на международной конференции, посвященной искусственному интеллекту в 2019 году. А в 2021 году она была опубликована в коллективной монографии «Сильный искусственный интеллект на подступах к сверхразуму», вышедшей в Москве в издательстве интеллектуальной литературы. Впрочем, данные принципы, как мне представляется, могут быть использованы и для апгрейда уже, надеюсь, хорошо известного вам инструмента мышления, который я впервые описал в книге «Чертоги разума» и для освоения которого создал одноименный обучающий онлайн-курс «Факт-карты». «Факт-карты» — это инструмент мышления, основанный на принципах работы с интеллектуальными объектами, которые, предположительно, используют в своей работе дефолт-система мозга. Практическая реализация этой технологии по сути, воспроизводят скоординированную деятельность всех трех базовых нейронных сетей – озадаченность, сеть выявления значимости, выгрузка интеллектуальных объектов – дефолт-система мозга, рационализация – центральная исполнительная сеть. Однако уверен, что концептуальная модель BPP способна не только послужить машинному интеллекту, но и обогатить инструмент факткарты до уровня факткарты 2.0, который, чтобы не путаться, я назову «Реконструкция реальности». Посмотрим, как это работает.